Глава седьмая Моё настроение наверняка бы улучшилось, если бы мне кто-нибудь сообщил, что и Девлену не слишком хорошо спалось после нашей стычки. Проснувшись после полудня, не выспавшийся и злой как чёрт, всё ещё лёжа в постели, он принялся строить планы мести дерзкой девчонки, то есть мне. А она не так проста, как ему показалось в начале, Вчера в клубе он даже не сразу узнал её. Сначала его внимание привлекла появившаяся в центре танцпола изящная девушка в сопровождении мачо в черном. Ее хрупкость и женственность резко контрастировали с мужественностью ее партнера. Шикарные длинные волосы, красивая шея, ямочки на щеках. Стоп! Где-то он уже видел такие ямочки. Внимательнее приглядевшись к незнакомке, его словно молнией поразило. Это ведь та забавная девчонка, что работает горничной в его доме. Нет, он, конечно, догадывался, что она хороша. Но чтобы настолько... Сейчас в этом платье с прической и макияжем она меньше, чем кто-либо, походила на прислугу. Она была принцессой, на которую, не без злости заметил Девлин. Не отрываясь, глазели все парни в клубе. Лёгкость и красота её движений в купе с чувственной улыбкой заставляла его сердце биться вдвое быстрее. «Пойди, разбей пару, уведи ее от этого латинского пижона!» Подсказывал ему внутренний голос. «Покажи ей, кто тут главный!» Девлин с такой силой опустил бокал на стойку, что он разбился. «Будь все проклято!» Он совсем потерял голову из-за этой девчонки. «Я сегодня же получу ее в свою постель, а затем тут же забуду о ней!» Казалось, судьба благоволила ему. К девушке пристал какой-то подонок, которому Девлин с удовольствием сломал челюсть. Тот поцелуй. Он совсем не ожидал, что простой поцелуй заставит так биться его сердце. Ему впервые захотелось большего, большего, чем провести с ней ночь. Возможно, две ночи. Или три. Ну, в принципе, он не отказался бы и от недели. Но пигалица, как всегда, своим ядовитым язычком отправила все его намерения в нокаут. Наговорив опять целую кучу гадостей, ей удалось провести его и улизнуть под защиту комнаты. «Ничего, нахалка. Сегодня ты у меня получишь. Еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Но как позже выяснилось, посмеяться ему не удалось. Девчонка его опередила и уехала. «Вот ведь зараза!» Городок, откуда я родом, находился в трех с половиной часах езды от центра. Здесь не было пыльных шумных улиц и вечно спешащих куда-то автомобилей. А главное, здесь не было высокомерных людей, считающих, что все кругом им что-то должны. Глядя на мелькающий за окнами автобуса такой знакомый ландшафт, я поняла, как сильно на самом деле соскучилась по дому. Здесь все было таким родным, знакомым. Добравшись до дома, я с наслаждением нырнула в мамины раскрытые объятия. Знакомый запах рождал... Приятные воспоминания о прожитых здесь лет и то ощущение безграничной гармонии и счастья, царящие здесь тогда, когда папа был жив, и наша семья считалась полной. Зацелованная и затисканная до нельзя я, наконец, смогла подняться в свою старую комнату, чтобы принять душ, переодеться и подготовиться к расспросам, которые обязательно за этим последуют. Ну, а потом я поняла, что очень соскучилась по вас, и вот я здесь. малыш «Как же ты подрос!» Я потрепала по голове Томми, которому в следующем месяце исполнится восемь. «Ах, Айла, что-то мне всё это не нравится». По маминам лбу пролегла глубокая морщинка, которая появлялась всегда, когда мама была чем-то озабочена. «Говоришь, что устроилась на новое место? Это отличная новость, но как же учёба?» «Ты ведь столько времени и сил положила для того, чтобы добиться стипендии и получить возможность учиться в таком престижном месте!» «За учёбу не волнуйся! Работа ведь временная, всего на пару месяцев, а в универе я договорилась и получила разрешение на пропуске. Но ты не думай! В свободное время я занимаюсь, чтобы не отстать! Не беспокойся!» Я обняла её за шею и чмокнула в щёку. «Всё будет хорошо! Обещаю!» Ну, раз так, ты у меня девушка разумная. Думаю, ты сама знаешь, что делать. Предлагаю нам всем отметить твой приезд чаем с вкуснейшим пирогом, который с утра испекла. Вот как чувствовала, что у нас будут гости. Нет, все-таки здорово вновь оказаться дома, в привычном для тебя кругу, среди родных и любимых людей. Против желания вновь появились мысли о Девлене. Интересно, а он когда-нибудь, хоть на самый крошечный миг, испытывал подобные чувства. Ведь я слышала, что родители никогда не уделяли им с сестрой ни любви, ни внимания. Да, наверное, несладко им приходилось. Жаль, конечно, но... Мои размышления прервал стук в дверь. В коридоре послышались голоса, а затем знакомый и совершенно неожиданный здесь голос произнес с порога. «Ммм, пирог с вишней, обожаю» не угостите и меня кусочком». Рука слегка дёрнулась и замерла в воздухе, так и не донеся чашку с чаем ко рту. Я подняла глаза и встретилась с насмешливым взглядом зелёных глаз того, кого по определению тут не должно было быть. «Айла, дорогая, ну что же ты не встречаешь гостя? Где твои манеры? Разве с друзьями ведут себя так невежливо?» Девлин, прошу вас Присаживайтесь, пожалуйста. Я сейчас. С этими словами мама метнулась в кухню за порцией всякие вкусностей для дорогого гостя, вернувшегося раньше, чем я успела бы выставить его за дверь. Садитесь, пожалуйста. Да-да, на диване вам будет гораздо удобнее. Билли, Томми, не надо так глазеть на гостя. Ему может стать неуютно, и он подумает, что вы дурно воспитаны. Так вы учитесь вместе с Айлой? «Ага». Запихнув добрую половину куска в рот, промычал мой однокурсник. «Точно! Вместе!» Воспользовавшись тем, что мама, отвлекшись на вымазавшегося в вишне Билли, повернулась в его сторону, я под столом силой стукнула Девлина ногой. Наглые зеленые глаза уставились на меня с таким невинным выражением, что я почувствовала себя злой тетенькой, отобравшей конфету у ребенка. «Благодарю вас, София. Пирог просто великолепен». Довольно откинувшись на стуле, Девлин окинул меня насмешливым взглядом. «А я, понимаете ли, тут оказался совершенно случайно. Приехал по делам, дай, думаю, зайду, проведаю свою университетскую подругу. Не виделись пару дней, а как будто год пролетел». «Случайно? Моя мамочка...» Доверчивая душа и любому мошеннику вроде уэйна младшего ничего не стоит обвести ее вокруг пальца. Так, вам наверное, негде остановиться. Вот что вы можете остановиться у нас, правда дочь, ну а завтра оба сможете вернуться в город. Не знаю, как девлин, а такого я точно не ожидала, поперхнувшись чаем от чего он разлетелся в разные стороны. Я в недоумении уставилась на маму в то время, как жутко довольный собой Девлин, хитро улыбаясь, стукнул меня по спине. «С огромным удовольствием, София. Вы весьма любезны». «Боже мой...» От волнения у меня отнялся язык, и этот прохвост не преминул воспользоваться этим обстоятельством и успел напроситься на ночлег. Но это уже слишком. «Мамочка...» «Ты нас извини, пожалуйста, но мне... <кхм> с моим другом нужно срочно кое-что обсудить. Мы уйдем ненадолго, ладно?» Не дожидаясь ответа, который вполне мог идти в разрез с моими планами, я потащила незваного гостя во двор. «Я не прощаюсь!» На бегу успел крикнуть самозванец. «Ничего, они это как-нибудь переживут!» Ворча тащила его за собой я. Остановившись лишь через квартал от нашего дома, Я, наконец, повернулась к Деву. «Какого черта ты здесь делаешь? Как ты вообще узнал, где я живу?» «Дорогая, ты меня недооцениваешь». Сексуальный прищур и чувственная улыбка начинали сильно раздражать. Так и хотелось стереть их одним ударом кулака, который уже не просто чесался от желания вступить в разговор, а прямо-таки зудел от нетерпения. «Для меня нет ничего невозможного». «Во-первых, я тебе недорогая. Уясни это и не смей меня так называть». «Ладно». Неожиданно быстро согласился он. «Не хочешь быть дорогой? Буду звать тебя дешёвая. Или тебе больше по нраву бесплатная». Негодяй насмехался надо мной. Контролировать себя я уже не могла. От резкого соприкосновения моего кулака с собой его мерзкая ухмылочка стёрлась, как по волшебству, уступив место гримасе боли. «Эй, ты чего? Я же пошутил!» «Знаешь, как говорят в народе? За такие шутки в зубах бывают промежутки. Так вот, на чём я остановилась? Ах да, вспомнила! Итак, во-первых, как мы уже выяснили, ты вообще ко мне никак не обращаешься. Во-вторых...» Я ткнула пальцем ему в плечо. «Ты немедленно убираешься отсюда и перестаёшь мозолить глаза мне и моим родным!» «Так-так, интересно. А в-третьих, что?» Может, вызовешь полицию? Ну, может и вызову, но пока не за что. О, а вот тут ты ошибаешься. Его глаза сверкнули недобрым огнём. И знаешь что? Давай, вызывай. Недавно помниться и среагировать, он схватил меня в охапку и впился поцелуем у меня в губы. Всё закончилось так же внезапно, как и началось. Безвольно повиснув в крепко удерживающих меня руках, Я пыталась припомнить все ругательства, которые знала, но кроме совершенно неуместного «Ух ты!», к сожалению, ничего на ум не приходило. м м прости, хотел проверить кое-что». Бессовестный соблазнитель замутненным взглядом скользнул по моему лицу, бессознательно поглаживая большим пальцем руки мой висок. Ударом колена в пах я заставила его сложиться пополам. «Прости». «Я тоже хотела кое-что проверить». Разворот, и я уже направляюсь обратно к своему дому.